Глава 12. Семёнишна пошла преисполнившись важности. Как же любимая воспитанница ее уважила, с собой пригласила посекретничать желает. Феодор, наградив меня фырканием и презрительным взглядом, пошел следом за ней. Правильно, нечего поважать этого наглеца хвостатого а голод не тетка, а мать родная. Пофыркает и поест на кухне. С планировкой дома я еще не была знакома, поэтому мне интересно было все. Крыло, где я была, было очевидно служебным. Кроме кухни и умывальни, дальше вглубь шли и другие служебные помещения. Слышались голоса. Далее, видимо, были комнаты слуг. Вернулась назад, оказалась в небольшой прихожей холле. Часть ее огорожена невысоким барьерчиком, за которым стояли несколько вешалок с верхней одеждой, три стула, топящаяся сейчас печь. В прихожей было тепло. Вправо через открытые высокие белые двери была видна целая анфилада комнат. Что там расположено, я пока не стала смотреть, еще успею. Пока надо переодеться и позавтракать, и постараться узнать, как тут жизнь вообще протекает. Из гардероба моей бабушки Марии в моем чемодане нашлось платье в пол светло-голубого цвета с защипами на груди, воротничок-стойка, длинный рукав, платье по талии. Все это придавало строгости моему облику, несмотря на яркий цвет. Нет у меня ничего достаточно траурного. С прической помучилась, пока не вспомнила прически бывших одноклассниц по Павловскому институту. Нещадно начесав свою паклю, взбила повыше и закрутила некое подобие бабетты на макушке. В качестве украшения служили все те же часики, приколотые к платью, да мои родные сережки с Александритами. Их, кстати, открыли уже». В моем времени и мире их открыли где-то в сороковых годах 19 века на Урале и назвали так в честь императора Александра II. А здесь и не было такого императора. Серги, кстати, жутко дорогие из-за камней, их мне бабуля подарила, когда я кандидатскую защитила. Ладно, буду надеяться, что геологов и ювелиров в усадьбе нет. Будь платье из натуральной ткани, то после путешествия в моем чемодане комом, то было бы оно страшно измятым но оно было сшитое из современных тканей с вискозой. Встряхнуло его хорошенько, и все. Туфли-балетки на ноги, и я готова к выходу в новую жизнь. Только я нацелилась на выход из комнаты, как скрипнула дверь, и внутрь зашел Феодор, переваливаясь с лапы на лапу, заполз на кровать и, зевнув, сообщил, «Если меня так кормить будут, то я нарушу себе всю пищеварительную систему». Я восхитилась, «Какие слова знает мой котик?» «Так скучно целыми днями дома одному, а пульт от телека я давно освоил», пояснил этот просвещенный кот. «Слушай сюда. Я вот что на кухне узнал. Прислуга говорит, что ты, ну, та прежняя Лиза, всегда прибабахнутая была, а сейчас и вовсе. Хозяйством сроду не интересовалась, все какие-то цветочки маливала. «Ты, кстати, рисовать умеешь?» Увидев мои вытрощенные глаза, вздохнул. «Ладно, проехали». Лиза в основном общалась с отцом, да с Семёнишной. Подруг среди окрестных девиц не имела. Матушка ее померла вскоре после рождения Лизы. Здесь из родственников есть только двоюродная сестра отца Серафима, да ее муж. Живут в поместье неподалеку от твоего. Слуги толкуют, что вроде ты болела по осени сильно. Из института писала отцу твоя, то есть и Лизина, классная дама Елизара Леопольдовна. Вот я и подумал. Вали все на горячку. Мол, память потеряла тогда. Но если что расскажут или покажут, вспоминаешь. Вот и расскажи так, Семенешняя, она и поможет тебе во всем. Иначе попалимся. И характерить свой попридержи хоть на первых порах, пока не освоишься. Ох, горе ты мое. И без всякого перехода добавил с возмущением. «Представляешь, дикие люди, у них даже лотка с самым занюханным наполнителем нет. Говорят, иди, котик, погуляй во дворе, а там холодно и сугробы. Ты же знаешь, у меня слабые легкие, мне нельзя на холод. И вообще, я там чуть я... Э, бубенчики чуть не отморозил». Я с удивлением взглянула на этого слаболегочного пузана. Когда это он успел ослабеть? «Ладно, для начала надо ввязаться в драку, а потом посмотрим». Сладко зевнув, Федька закопался в подушке, пробурчав напоследок. «Иди уж! Да не забудь, что ты сейчас дурочка беспамятная, а то натворишь еще чего. А я посплю немного». И пошла я вниз, лихорадочно размышляя, как выкрутиться из этой ситуации. Дурочкой мне решительно не хотелось быть. Уверенно двинулась туда, куда свернула горничная с подносом с тарелками и откуда доносился голос Семёнишны. Войдя в комнату, увидела не слишком большое помещение, обставленное светлой мебелью. Стол, примерно на 8 персон, мягкие стулья вокруг, шкаф-горка с посудой. Яркий утренний свет лился из высокого окна с раздвинутыми портьерами, отражаясь солнечными бликами от начищенного до сияния самовара, от чайных чашек солнечным шариком, катаясь по окрашенному в светло желтый цвет полу. И все это было так ярко, светло, тепло, уютно, что я невольно зажмурилась и засмеялась от какого-то непонятного счастья. Семёнишна, стоявшая ко мне спиной, расставлявшая тарелки со снетью на столе, повернулась ко мне, тоже улыбнулась. «Вот и хорошо, моя птичка, что ты пришла в себя, а то вчера была совсем потерянная, грустная». «Садись скорее за стол, пока все горячее. Я-то уже позавтракала, но чаю с тобой попью и поговорим». Я села на стул. Совет поспешить был к месту. Микроволновки здесь не было, а гонять прислугу подогревать мне еду не хотелось. Слава Салтычихи меня не привлекала. Каша была горячей, изюма и сушеных абрикосов достаточно. Полита медом... Вкуснота. Но что-то было не так. Вначале не могла сообразить, потом поняла, чего не хватает. Каша была без молока и масла. Неужто так плохо живем? Но вроде вчера был творог со сметаной. Спрошу у няни, а то еще оконфузюсь. «Семенечна, а что, у нас молока нет?» Нянька чуть чашку не уронила. «Свят-свят, ты что, забыла? Сегодня же пост начался!» Я смутилась. В своем мире никаких постов не соблюдала и, и не заморачивалась с этим. Так, надо переходить к варианту Федьки. Няня, я не хотела никого расстраивать, особенно папеньку, поэтому не писала вам. Нынче осенью в Петербурге многие болели. По Поветрия ходила, называется иностранным словом «инфлюенса». Вообще-то это грипп, его так называли в светских салонах. Кто-то просто кашлял, а кто-то в горячке лежал. Вот я и болела так тяжело. Неделю в горячке, прометалась, наш доктор в институте уши не думал, что живой останусь. Но вот выздоровела, да только новая беда, память у меня пропала. То есть не помню, что раньше было. Но если мне что-то покажут или подскажут, вспоминаю постепенно. Вот это я и хотела тебе рассказать по секрету, чтобы лишний кто не знал, да и меня не считал. Я знаю, что только на тебя могу положиться и довериться». Так мне сердце подсказывает. Семёнишна вначале слушала меня испуганно, что-то шепча и мелко крестясь. Но на последних словах порозовела от удовольствия, польщённая таким доверием своей воспитанницы. Может, это и нечестно по отношению к доброй нянюшке, но мне надо как-то выжить здесь, а именно она может мне помочь. Я в самом деле это чувствую. Надо продолжать добывать инфу. То есть молоко сейчас и мяса масла никому нельзя. А кроме детей малых, да баб сродин. Али кормящих, мужиков на тяжелой работе. Старикам еще послабление есть, да только большинство из них и так строже других пост блюдут. А куда тогда лишнее молоко идет? Выливаете, что ли? Зачем выливаем? Часть морозим пока, часть вот маленьким поросятам-теляткам даем. Но лишнего верно много. «А что тебе до молока-то?» «Да видишь ли, Семёнишна, я там в Петербурге научилась некоторым новым рецептам продуктов из молока. Вот пока оно лишнее, можно и заняться их изготовлением. Бог даст получится, так и торговать можно будет. А то денег у нас немного, ты же знаешь, а людям платить надо». Семёнишна пригорюнилась. «Это верно. Сейчас народишко совсем опалаумил. Куда бегут? Где лучше-то?» «Везде с христиан шкуру дерут. Так здесь хоть дома, избёнка какая есть, да кровенка с куренком. Куда ж бечь-то?» «А ты верно знаешь?» Я уверенно кивнула головой. Хотя в самом деле никогда сама не делала этого, зато видала. А память у меня, как я уже говорила, железная. «Я знаю, не бойся. Ты мне только обскажи, как тут дела в округе. Кто как к нам относится, чем народ тут живет. Ты же наверняка знаешь. Да к чем народишка живет? Знамо дело. Буряк на сахар выращивают. У нас же вокруг сплошь заводики сахарные. Ну, по мелочи для себя хлеб растят. Да овощи какие. Пасеки еще есть. Сады тоже есть. Да только шибко ли по осени до да летом. А так кому продавать-то? В Курск квести? Там своих садов полно. Но потом Семенишна воспряла духом, и начала просвещать меня про светскую округу. По ее словам, среди ближних помещиков зловредных нет, не пакостят друг другу, живут мирно. Вот после поста на святках начнутся разъезды по гостям до ассамблеям и собраниям. Веселье пойдет вширь. На меня нынче гости не особо потревожат, траур по папеньке надо блюсти. Семенешна вздохнула. «Только одни тут». Вроде в глаза и ластятся, а отвернись, так и в спину плюнут. Тетка твоя, Софья Львовна, сестрица сродная батюшки твоего Ивана Андреевича. Она, как и батюшка, благородные. Да вот муженек-то у нее то ли из мелких кубчиков, то ли и вовсе из приказчиков. Все чего-то вынюхивает. Как сюда приедут, так глазами вокруг так и шныряют, так и шныряют. Они последнее время все тут толкались, все чего-то хотели от батюшки твоего. «Да только душеприказчиком он все равно не их назначил, а своего полкового друга, князя Шереметова. Они одно время даже сговорились поженить тебя с младшим сыном Шереметова, да мала ты еще тогда была, а потом в свой Петербург укатила. Сынок-то шереметовский, считай, на десять лет тебя постарше будет». «Вот только жениха княжеского мне и не хватало, как и родственников крохоборов. Так...» «Сейчас надо осмотреть пока хоть дом и двор, а там уж и приниматься за батюшкины бумаги». О чем и сказала няня, поблагодарив ту за информацию и помощь. Уговорились пойти во двор через час, когда мороз ослабнет. Пошла я к себе, по пути заглядывая во все попавшиеся комнаты.